Глава четвёртая С лица Богдана исчезла улыбка. Он несколько секунд смотрел на мою левую щёку, затем опустил глаза, снял кепку и почесал кудрявую голову. «Не в этом дело. Просто был выбор — остаться здесь, в богом забытом городе, или уехать в Москву». Он надел кепку и поднял на меня взгляд. «Я всё помню, Лин. И наши чувства, и то, что собирались поступать вместе, но... Тогда я понимал, что ты со мной точно уже не поедешь. Ты помнишь, как я мечтал свалить отсюда? Реально ждал, когда закончится школа, и я скажу до свидос этому городу, со всеми его нареками и алкашами, а тут такое... Он снова опустил глаза и глубоко вздохнул. Я выбрал учёбу, прости. Если бы я не стала уродиной, то ты бы остался со мной. Прямо спросила я, и в этот момент у него зазвонил телефон. Богдан отошёл на несколько шагов и прислонил трубку к уху. «Котёнок, ну где ты? Почему не брала трубку?» И мир вокруг меня перестал существовать. В этот момент все мои внутренние органы завязались в тугие узелки, а в тело впились тысячи острых шипов. Слышать из его уст «котёнок» и понимать, что это обращено не ко мне, Оказалось слишком мучительным. Но это ещё не всё. «Да-да, всё верно. Бар, Мумитроль. тролль. Я стою у входа». Едва успел сказать Богдан, как из-за угла появилось такси и остановилось у бара. Открылась дверь, и на асфальт ступила нога в красной лаковой туфельке на высоком каблуке. Из машины вышла стройная блондинка в чёрном облегающем платье. Девушка широко улыбнулась Богдану, Грациозным взмахом руки убрала волосы за плечи. Богдан побежал к ней навстречу, подхватил на руки, словно пушинку, и закружил. А когда поставил на землю, они поцеловались. Долго, страстно, чувственно. Взявшись за руки, счастливая парочка направилась в мою сторону. «Вика, это Лина, моя одноклассница. Лина, это Вика, моя девушка», — представил нас Богдан. «Мы вместе приехали из Москвы». Девушка протянула тонкую руку с аккуратными ноготочками. Но я в этот момент смотрела на Богдана и была уверена, что он прочитал в моих глазах вопрос. «Значит, для тебя я всего лишь одноклассница, Лина?» «Прости, что опоздала. В вашем городе можно с ума сойти. Парикмахерская в одном районе, солярий в другом». Его подружка закатила накрашенные глазки. «Ну что, идёмте?» Глядя на нас по очереди, спросила Вика. «Я догоню», — едва слышно вымолвила я, глядя на их сомкнутые руки. Как только они исчезли за дверью, моё тело сработало быстрее мозга. Подбежав к такси, которое осталось на парковке возле бара, я запрыгнула внутрь и назвала водителю свой адрес. «Бежать от всех подальше, чтобы никто не видел ни меня, ни моих слёз», — крутилась в голове. А потом перед глазами появился момент, как Богдан подхватил её на руки, дальше память подсунула мне картинку их долгого поцелуя. В эту секунду почему-то захотелось умереть. Если это невозможно, то хотя бы выбросить из головы последние несколько часов моей жизни».